Взять живым. Ромашкин предполагал, что он уже в следующую ночь пойдет с разведчиками на задание и притащит языка. Но оказалось, прежде чем идти за языком, надо выбрать объект и тщательно изучить его. Лейтенант Казаков в сопровождении двух разведчиков выходил с Ромашкиным в первую траншею на разные участки обороны полка. Вместе наблюдали за немецкими позициями в бинокль, с разрешения артиллеристов пользовались их стереотрубами. Наводя перекрестие стереотрубы на огневые точки, Казаков звал к Ромашкина, спрашивал, что он видит, и сам рассказывал ему об увиденном. Притом всегда получалось, что Иван Петрович обнаруживает гораздо больше существенных деталей. Слушая его спокойный, доброжелательный голос, Василий подумал однажды, если бы Куржаков обнаружил настолько больше меня, уж он бы покуражился. Иногда Ромашкин недоумевал. — Какая разница, где брать языка? Куда ни поползи, везде могут встретить огнем нет верно. Везде могут и встретят, и огонька подсыпят так, что землю зубами грызть будешь, — соглашался Казаков. — А ты, кумека, и как сработать, чтобы втихую все обошлось? — Для этого что надо? — Ползти осторожно. — Тоже правильно. — Только надо еще подумать, где ползти. По открытому месту поползешь, он тебя за сто метров обнаружит. Зачем же по-открытому? Ну, вот и докумекал. Подходы, значит, надо искать к объекту. Удобные подходы. Мы с тобой этим и занимаемся. Объектов много. А подходы есть не ко всем. Наконец, объект был выбран. Пулемет на высоте. Ромашкин сам ни за что не остановился бы на таком объекте. Разве к нему подберешься? Но Казаков рассмотрел удобную ложбинку. — Ну, по ней пойдем, — добавил он. — Там должно быть мертвое пространство. В рост не пройдешь, а проползти можно. Ночью Казаков Ромашкин и те же два разведчика, сержант Коноплев и красноармеец Рогатин, ушли в нейтральную зону. Прощупывали подступы к высотке поосновательнее, кланялись пулеметным очередям, лежали, уткнувшись в снег под ярким светом ракет, под конец присели за кусты покурить, повернувшись спинами к немецким траншеям, чтобы оттуда не заметили огоньков цигарок. «При подготовке поиска близко к объекту старайся не подходить», — посоветовал тихим голосом казаков. Следы на снегу оставишь, немцы их обнаружат и догадаются, что к чему. Тогда, конечно, встретят. Понял? Ромашкин кивал, соглашался, но его снедало нетерпение. Зачем столько конетелица? Можно было бы сразу идти сюда сегодня всей группой. Были бы у них ножницы для резки проволоки. Вот ползли бы сейчас к немецким заграждениям, сделали проход, и уволокли бы фрицы, такие как Рогатин, Коноплев, Казаков, в одиночку любого немца скрутят. И себя он тоже со счетов не сбрасывал. Ему бы только в немецкую траншею забраться. Но Казаков не торопился. Днем отобрал еще пятерых разведчиков и повел всех не в сторону фронта, а в полковые тылы за артиллерийские позиции. Выбрал там высотку, похожую на ту, куда предполагалось идти ночью, без лишних формальностей поставил задачу. Ты, Ромашкин, командир над всеми и главный в группе захвата. В группу захвата назначаются вместе с тобой Коноплев и Рогатин. Группа обеспечения — старший сержант Лузгин и с ним еще четверо — Пролеткин, Фоменко, Студилин, Цыкунов. Кроме того, у нас будет два сапера. — Ты, — показал Казаков пальцем на Лузгина, — заляжешь со своей группой у прохода, проделанного с саперами. Если все сложится удачно, пропустишь лейтенанта с языком, и только после этого начнешь отходить сам. Если фрицы будут мешать отходу группы захвата, должен забросать их гранатами и задержать огнем из автоматов. Если они поведут преследование большими силами, вызовешь огонь артиллерии, Одна красная ракета. С артиллеристами я договорился. Не забудь ракетницу взять. Все ясно? Ясно. Ну, тогда давайте разок проделаем практически. Группа обеспечения вперед! луцкин и с ним еще четверо пошли к высотке. С вами пойдут и саперы, сказал им вслед казаков. Теперь твоя группа. Взглянул он на Ромашкина. «Идите метрах в пятидесяти от Лузгина. Марш!» Петрович и сам пошел рядом. Когда обе группы приблизились к высоте метров на сто, Казаков пояснил. «Дальше, а может быть и раньше, поползете по той самой лощине. Здесь ее нет. Но ты же помнишь, в трубу ее видел» и вчера ночью к ней подползал. — Отлично помню, — подтвердил Ромашкин. — Когда сапёры будут резать проволоку, вы лежите и наблюдаете. — Лузгин, — позвал Казаков. — Какой сигнал подашь, когда проход будет готов? — Рукой махну. — А если не увидят? — Ну, подползу поближе и махну. — Ползать опасно. Там каждое лишнее движение могут обнаружить, и все труды к черту. Лучше не ползай, а ты, — Казаков обратился к Ромашкину, — и вся группа захвата должны наблюдать за Лузгиным внимательно. Надо обязательно увидеть, когда он махнет. — Увидим? — Ну, хорошо. Теперь прорепетируем несколько вариантов отхода. первый если будут преследовать. Второй — без погони. Третий — с убитыми и ранеными. Казаков пристально поглядел в глаза Ромашкину и впервые строго сказал, запомни, лейтенант, в разведке закон раненых и убитых не оставлять ни в коем случае. Убитому, конечно, все равно, где лежать, Но если бросишь убитого, в другой раз живые с тобой пойдут опасливо. Каждый вправе подумать, а не был ли тот оставленный раненым, и не случится ли с кем-нибудь на новом задании то же самое. Так что усвои раз и навсегда нерушимый закон. Сколько разведчиков ушло на задание, столько должно и вернуться. Кто живой, кто мертвый, дома разберетесь. Тренировались долго. Ромашкин взмок, бегая и ползая по глубокому снегу. Взмокли остальные. Василий смотрел на разведчиков и думал, наверное, проклинают меня. Мучаются-то они из-за моей неопытности. Самим им все до тонкостей давно известно, Но когда занятия кончились, Казаков тоже потный, пар валил от него, чубчик прилип к лбу сказал назидательно. — Вот так, дружище, надо репетировать каждое задание. Все отрабатывай здесь. — Там, — он махнул в сторону противника, — не говорить, не командовать нельзя. Там должно все проходить. Как по нотам. Понял? Уяснил. Ну и молодец. А этих двоих, Коноплева и Рогатина, мы с тобой таскали повсюду для чего? Для охраны или для компании? Нет, конечно. Они теперь все наши замыслы знают. А зачем это? Лучше помогут. Ты просто талант, — похвалил Казаков и добавил... Мы живем на войне. У тебя и меня в любой момент, даже при подготовке, могли ухлопать. А в разведке перерыва быть не должно. Меня убили — ты пойдешь. Тебя убили — они поведут группу. Ромашкин успел заметить, что если даже отвечает Казакову не впопад тот все равно говорит ему правильно. И тут же сам будто, повторяя его слова, высказывает совсем иное, то, что следовало бы ответить на вопрос. — Добрый и тактичный командир. Не зря его разведчики любят, — думал Василий. — Ну, что ж, братцы, пошли обедать, — распорядился Казаков. — Такие распоряжения всегда выполняются моментально. Разведчики двинулись по старому следу один за другим. Иван Петрович склонился к Василию тихо спросил, — Видишь, как они идут? — Колонны по одному. — Точно. По уставу это называется так. Но ты запомни, лейтенант, в уставе разных строев много, а разведчики ходят только так, след в след, даже по своей земле. Жизнь к этому приучила, и ты ходи обязательно след в след. На мины нарветесь — одного потеряете. Благополучно пройдете по снегу, по траве, по пашне — один след оставите, будто один человек прошел. Это тоже очень важно в тылу врага. До выхода на задание остались считанные часы. Разведчики поели и теперь могли отдохнуть, однако не все спешат на нары. Большинство из отобранных Казаковым в ночной поиск продолжают приготовление к нему. Каждый сейчас, наверное, волнуется, но именно это незаметно. Все спокойны и даже веселы. Иван Рогатин обматывает чистым бинтом автомат, чтобы не выделялось оружие на белом снегу. Здоровый, плечистый, неразговорчивый, он делает это не торопясь, солидно. Саша Пролеткин рядом с Иваном кажется мальчиком. Движение у него быстрое, сам он юркий. Мурлыкая песенку, Саша тоже меняет бинт на автомате и, как всегда, задирает рогатином. «Скажи, Иван, почему у тебя такая фамилия?» Все затихают, прислушиваются, знают, Сашка что-нибудь отчудит. Иван отвечает не сразу, продолжая аккуратно прилаживать бинт. Между делом бросает. Какая такая? Ну, не совсем обычная. Рогатин. Ты что, из рогатки стрелял? Иван качает укоризненно головой. К фамилию разве по мне дали? Полагаю, что мои деды ходили на медведя с рогатиной. А ты ходил? Я с ружьем ходил. Теперь можно и без рогатины. — Значит, ты охотник. — Вовсе не значит. — Я хлебороб, хлеб простил тебя кормил. А охота для души, она как бы отдых. — И все же ты охотник. Ну, — Пусть так, — соглашается Иван. — А скажи, рогатин... — Жирафа ты ел? — Жирафы в наших краях не водятся, они в Африке. — А я вот ел жирафа, — спокойно заявляет Саша. — А как же ты в Африку попал? — Зачем в Африку? — Когда Киев наши войска оставляли, там зверинец разбежался. Вот мы с дружком и попробовали жирафятинки. «Хотели еще бегемота попробовать, но я жирное мясо не люблю». «Ты уж молчал бы», — осуждающе говорил Рогатин. «А что? Под суд тебя надо за такие дела. Вот что. Редких животных истреблял». «Какой ты быстрый!» — Юлит Саша перед Иваном. «А ты бы не истреблял?» «Я? Нет». — Вот, значит, тебя и надо под суд. — Приказ ведь был, отступая, ничего не оставлять фашистам. Либо эвакуируй, либо уничтожай. А жирафа как эвакуируешь? Он ни в какой вагон не помещается, и на платформу его не заведешь, будет цеплять за семафоры. Ты у жирафа шею видал? Она, брат, поздравей твоей. Разведчики дружно смеялись, но ну и Саша прищучил-таки рогатина. На короткое время все смолкают, тема исчерпана. Но молчать в такой час не принято. Перед самым выходом на задание всегда полезно несколько отвлечься, ни к чему загодя переживать предстоящие трудности и опасности. Молчаливый Рогатин знает это не хуже других, и потому сам возобновляет разговор, явно рассчитанный на всеобщее внимание. «Да, братцы мои, разные в жизни бывают истории». Вот у меня, к примеру, такое произошло, что вы, пожалуй, не поверите. Отслужил я срочную, в тридцать восьмом году. Еду домой, ну, всё чин-чинарём, в купейном вагоне, телеграмму маме послал, скоро, мол, буду. Вышел из поезда на полустанке Булаева, оттуда до нашей деревни рукой подать километров сто, В Сибири сто километров не расстояние. Сначала подвез меня на Тарантасе лесник, потом на Двуколке ветеринарный фельдшер. Около Павлиновки он в сторону свернул. Ну, а мне пришло время заночевать. Иду вдоль деревни с новым чемоданчиком, сапоги скрипят на груди. ГТО! И ворошиловский стрелок! бабы на меня ззык ззыевк ззырк ззирк ну конечно такая кувалда прет хохотнул саша пролеткин ты погоди встревать одернул его иван так вот иду я вдоль деревни а впереди музыка гуляют значит подхожу к одной избе окна в ней на распах каблуки стучат по полу С крыльца сбегает кто-то и прямо ко мне. — Просим вас, товарищ боец, к нам на свадьбу. Я по скромности стал отнекиваться. Нет, мол, благодарствую ни к чему на свадьбе посторонний прохожий. А не какой же вы посторонний, вы защитник Родины. Ну, одним словом, затащили меня в хату, гости плотнее сдвинулись, место мне дали. — Ну, выпил. Молодых я поздравил, горько сказал. Поцеловались они. Невеста такая крепкая, не то чтобы очень красивая, но крепкая. — Жениха ты, конечно, не приметил. У тебя после службы глаза одну невесту видели. Опять вставил Саша. Иван с укором поглядел на Пролеткина. — Эх, и балаболка ж ты! Язык болтается в тебе, как в свистке горошина. Был и жених, и видел я его. Да, он мне не приглянулся, какой-то прыщавый, маленький. Иван поглядел на Сашу и решил ему отплатить. Ну, вроде тебя, такой же маломерка. Саша обиделся, но промолчал. — Как водится, — продолжал Рогатин, — и я в пляс пошел. Но сперва барыню отгрохал, потом под патефон городские танцы с девками выкручивал, а пока, значит, я танцевал, в свадьбе какой-то разлад получился. Точно как у писателя Чехова в рассказе «Жениху чего-то не додали», он и заортачился. Невеста в слезы. А жених смахнул на пол тарелки с закусками и прямо по этим закускам прошагал к двери, вынул цветок, который на пиджаке у него был, кинул на пол, — все с вами говорит! — и ушел. Тут даже пьяные протрезвели, отрезвые наоборот, очумели. Все притихли, невеста рыдает. И так мне жалко ее стало. Ну, не знаю, что бы для нее сделал. Хочешь, говорю, я того сморчка возьму за ноги и разорву на две штанины. Мамаша невестина струхнула. Ох, да ах, вы, конечно, наш защитник, но все же так по-страшному защищать не надо. Может, Петька еще одумается. А я в ответ... Да пусть, мол, хоть десять раз одумается. Разве он ей пара? Такая девка. А он — прыщ, и ничего больше. Мамаша урезонивает меня. Ну, все-таки он жених. Куды она без него? Кто ее возьмет теперь опозоренную? Да хотя бы я говорю, со всей душой и сердцем. Невеста даже плакать перестала. А у гостей рты так и раскрылись, будто хором букву «О» поют. На меня все внимание, я и рад. Хе -хе. Сажусь рядом с новобрачной, спрашиваю. «Пойдешь за меня?» У нее в каждой слезинке улыбка засверкала. «Пойду», — говорит. «С радостью, если вы всерьез. Ответствую ей». Я, мол, боец Красной Армии, мне трепаться не полагается. Я никак тот сморчок, мне никаких приданных не надо. Мы сами с тобой своими руками все добудем и сделаем. Гости, которые поверили, стали опять гулять, а которые не поверили, ушли от греха подальше. Только сам я чуть оконфузился. Ведь три года в армии не пил захмелял с непривычки и свалился. — Много же в тебя было влито, если такого бугая свалило, — не удержался Пролеткин. На этот раз Рогатин не удостоил его даже взглядом и повел рассказ свой дальше без перерыва.